и рассказать все о соучастии НКВД в преступлении, пришло время принести в жертву всех замешанных. На процессе 38 года роль запорожца была описана ясно и было объявлено, что он не появился в числе обвиняемых, поскольку его дело было выделено в особое производство. По-видимому, все это подтверждает, что к тому времени он был еще жив, однако, если так, то в живых ему оставалось быть недолго. С окончанием январского процесса 1935 года над руководителями Ленинградского НКВД дело Кирова было на время свернуто старые участники Зиновьевской оппозиции были уже все за решеткой. Ленинград был передан из-под независимого руководства в руки преданного сталинского сатрапа Жданова. Террор, выражавшийся главным образом в массовых высылках, но частично и в массовых казнях, обрушился на город и в меньшей степени на всю страну. Тем не менее, Сталин все еще не мог полностью сокрушить своих противников или даже преодолеть сопротивление своих менее восторженных союзников. Окончательный удар не был еще нанесен. А между тем, среди низовых партийных организаций снова назревало недовольство его действиями. В Комсомоле, например, еще в 1935 году Наблюдалось удивительно сильное сопротивление сталинизму. Секретные архивы Смоленской области, они были захвачены немцами во время войны и позже попали на Запад, выявляют степень этого сопротивления. На комсомольской дискуссии по поводу убийства Кирова один член организации говорил, когда убили Кирова, то разрешили свободную торговлю хлебом. Когда убьют Сталина, то распустят все колхозы. Директор школы комсомолец и пропагандист объявил, Ленин написал в своем завещании, что Сталин не мог работать руководителем партии. Другой учитель обвинил Сталина в том, что он превратил партию в жандармерию, надзирающую над народом. Есть рапорт о девятилетнем пионере, который кричал «Долой советскую власть! Когда я вырасту, я убью Сталина!». Об одиннадцатилетнем школьнике сказано, что он говорил, «При Ленине мы жили хорошо, а при Сталине мы живем плохо». А шестнадцатилетний студент заявил, Кирова они убили, пусть теперь убьют Сталина. Время от времени высказывались даже случайные симпатии к оппозиции. Рабочий комсомолец говорил, достаточно уже клеветали на Зиновьева. Он очень много сделал для революции. Комсомолец-пропагандист, отвечая на вопрос, отрицал какую бы то ни было причастность Зиновьева к делу Кирова. Говорил о Зиновьеве как об уважаемом руководителе и культурном человеке. Один инструктор комсомола выступил открыто в защиту взглядов Зиновьева. Итак, чтобы достичь нужного Сталину положения в стране, предстояло сделать еще очень многое. Глава третья. Организатор и вдохновитель. События декабря 1934 и января 1935 годов столь ужасающие, столь невероятные, наводят на вопрос об их организаторе. В конечном счете весь характер террора определялся личными и политическими побуждениями Сталина.